Глава 13. Глава, которую мне противно писать. Задолго до крушения моего первого брака я не был доволен ходом дел на студии. Что бы я ни предпринимал, контроль над моими комедиями ускользал из рук всё больше и больше. Вскоре после того, как я начал снимать фильмы на Metro-Goldwyn-Mayer, на должность моего продюсера водворили Лоуренса Вейндгартна родственника Ирвинга Талмерга. Какое-то время он оказывал не больше влияния на мою команду, подбор актёров и сюжетный материал, чем толстый копна у углу улицы. Но только я развёлся, как мистер Вейнгартен решил перестать быть администратором куклой и превратился в продюсера с железной волей. За прошедшую четверть века Ларри Вейнгартен выпустил внушительное количество важных и успешных драматических картин. Кроме того, когда Талберг уже много лет как умер и большинство старых тузов мэтра Голдвин Майер ушли, Ларри по-прежнему здесь и преуспевает. Нечего говорить, что при таком количестве чисток на высших уровнях, которым подверглась студия, для этого ему потребовались таланты другого сорта. Никто не может отрицать, что Ларри как-то обучился всему, что требовалось для его специальности, и обучился хорошо. Но его специальностью не были фарсовые комедии. Именно то, что я продолжал делать. Неважно, понимали это он и студийные шишки или нет. Возможно, они были введены в заблуждение тем, что, начав делать полнометражные фильмы, я искоренил метание тортов и сократил невозможные гэги, вроде того, где нырял в цементную дорожку и вылезал наружу перед несколько лет с китайским семейством. Если бы они сознавали, что я по существу остаюсь фарсовым комиком, они не стали бы покупать для меня такие сюжеты. Их приобретения включали две бродвейские комедии: Гостиная, спальня и ванна (The Living Room, Bedroom and Bath) и Её картонный любовник (Her Cardboard Lover). В Её картонном любовнике меня назначили на роль, которую на сцене играл Лесли Хауэрд. Англичанин с газельными глазами и манерами под стать. Мэтр Голдвин-Майер переименовала её во Влюблённого водопроводчика The Passionate Plumber, что было ещё ничего в сравнении с тем, как называли нашу киноверсию критики. Думаю, не совсем честно было бы обвинять Лари Вайнгартена, Луиса Б. Майера или кого-либо ещё в том, что произошло со мной на их студии в мрачные дни Великой депрессии. В плохие времена индустрия развлечений всегда попадает под удар первой. А в начале 30-х финансовые трудности кинобоссов соединились со звуковым переворотом. Испытывая тяжкое давление со всех сторон, важные люди Голливуда были вынуждены пойти на эксперименты. Многие из них получились ужасающие, а это неизбежно, если эксперименты вызваны страхом и предпринимаются как последнее средство спасения. Эксперимент, о котором я знаю больше всего, был проделан Луисом Б. Майером, когда он объединил Джимми Дюранта и меня в нескольких фильмах. Никто не может сравниться с Дюрантом, благослови его Бог, но, по-моему, мы просто не сочетались в одних и тех же фильмах. В качестве динамо-машины в сногсшибательной команде Клейтона Джексона и Дюранта, Джимми годами наэлектризовывал публику ночных клубов, водевиля и музыкальных комедий. Не было ничего смешнее Джимми разносящего в дребезги пианино или их номера "Дерево-дерево-дерево", в котором всё было сделано из дерева, от спички до каноэ в натуральную величину, и уборной, которую они выволакивали на сцену. Джимми успешно выступал, хоть и не в такой степени, на радио и позже блистал в собственных ТВ-шоу. Но бросив команду по совету Метро Голдвин-Майер и почти полностью полагаясь на своё пение, игру на рояле и бесценную индивидуальность, Джимми оказался не способен сделать ни одного успешного фильма. Предполагаю, что без остроумных гэгов ему не хватало разнообразия, которое требуется от звезды экранной комедии длящейся от 75 до 90 минут. Но это верно и для Эда Вина, и для В. С. Кларка другими величайших клоунов столетия, хотя они использовали гениальные гэги, так что моя догадка относительно Дюранта может быть неправильной. В любом случае, на мой взгляд, не зачем было смешивать или сравнивать таланты Дюранта с моими. И всё же, Джимми был бы хорош в кино, если бы ему позволили создавать комедийные моменты, а не играть персонаж в всю дорогу. Однако, он был очень хорош в единственном качественном фильме, который мы сделали вместе. Думаю, так получилось, потому что персонаж им сыгранный сильно смахивал на реального Джимми Дюранте. Фильм назывался «Забегаловка», «Speak Easily», основывался на сюжете Кларенса Баддингтона Кэлланда и был снят по разумному комедийному сценарию. Со времени, как нас с Джимми объединили в команду, до меня доходили слухи, что мистер Майер планировал повысить его зарплату до моего уровня. Это не слишком беспокоило меня, хоть и не радовало. С моим перечнем успешных фильмов я чувствовал, что прочно обосновался на метро Голдвин-Майер и не мог представить, что кто-то хочет от меня избавиться. Если бы Джимми Дюранти смог заменить меня, то только благодаря превосходству своих способностей. Подобно множеству людей, которых мир считает простыми и скромными, я был непоколебимо уверен в своём таланте и способности удержаться на месте, которое застолбил для себя. Три фильма, сделанных с Дюранты, были Влюблённый водопроводчик, Забегаловка и Что, нет пива? What no be в таком порядке. Последний стопроцентный провал. Я делал сразу после развода с женой. Каждый вечер я старался запить все свои горести. Это был единственный способ уснуть. Но в один выходной я накачался таким огромным количеством виски, что совсем не мог спать. В тот понедельник я пришёл на студию отупевший от бессонницы и с трудом соображая, что делаю. Так или иначе, у меня возникла бредовая идея, что единственная вещь на свете, которая может меня пробудить, это бутылка пива. Я пробовал кофе и всё, что мог придумать, но безрезультатно. Конечно, вместо того, чтобы разбудить, пиво усыпило меня. Я лёг вздремнуть на кушетке в студии, Но так обессилил, что ассистент режиссёра, пришедший звать меня на съёмочную площадку, не смог меня поднять. Эди Седжвик, ставивший фильм, вызвал врачей, и они занялись мною, а потом отвезли домой. В тот день не было съёмок. Первый раз за всю мою кинокарьеру я задержал производство и обошёлся студии в дневную оплату всех участников фильма. Я, конечно, понимал, что мне ничего не будет из-за единственного прогула. У каждой звезды на студии случалось по многу таких нарушений, а я был единственной звездой Метро Голдвин-Майер, кто являлся на работу вовремя. В отличие от Гилберта, Гарбо и других, я никогда не проявлял своего темперамента, никогда не отказывался делать то, что от меня требовалось, включая наиболее рискованные трюки в моих фильмах. С приходом звука стала необходимостью переделывать каждый фильм на испанском, французском и немецком языках. И я был единственной звездой Метро Голдвин Майер, кто делал все три версии после завершения основной. И очень редко слышала согласие других звёзд сделать больше одной версии. Конечно, переделывание давалось мне легче, чем драматическим актёрам, которые произносят гораздо больше фраз в каждом фильме. Дж. Седжвик сказал однажды, что Бублика во всём мире знала, что я американец и не ждала от меня чистого произношения. К тому же, будучи комиком, я мог говорить с ошибками, и люди могли считать, что так задумано ради смеха, тогда как романтический актёр с теми же ошибками покажется карикатурным. Для переделок на иностранных языках разработали интересную технику идиотские карточки. На них иностранные слова записывались в английской транскрипции и выставлялись вне поля зрения камеры, чтобы актёр мог сверяться с ними во время съёмок. Я никогда не любил идиотские карточки и предпочитал запомнить две-три простых фразы, пока снимались сцены без моего участия. Мне нравилось учиться раскатывать р, говоря на испанском и французском. Я осваивал гортанные звуки немецкого языка. Однажды мы делали немецкую версию сразу после французской. И эксперт по тевтонскому языку заявил: "Мне сказали, что вы американец. Если это правда, то почему вы говорите по-немецки с французским акцентом?" Работая над всеми иноязычными версиями, я спас компании целое состояние, и, по-моему, это было дополнительной причиной того, что продюсеры смотрели сквозь пальцы на мою пивную ошибку. И, кажется, так же думали большие боссы. Когда фильм был закончен, Метро Голдвин-Майер послала меня на 4 дня к источникам Эроухед протрезветь в серных пещерах и выписала чек. Я вернулся прекрасно, чувствуя себя физически, и сразу же получил новый шок. Пока я отсутствовал, Ларри Вейнгартен, не посоветовавшись со мной, купил кошмарный сценарий у режиссёра малобюджетных комедий И к тому же назначил этого человека режиссировать новый фильм. Я прочитал сценарий, который назывался Тротуары Нью-Йорка. The Sidewalks of New York. И сказал Лари, что это невозможно. Сюжет требовал от меня справиться с бандой малолетних преступников. Я бы смог, но с чем мне действительно не справиться, говорил я, это с таким сюжетом. Но мне не удалось убедить его, что он купил негодный товар. Я чувствовал это с такой силой, что перешагнул через него и просил Ирвинга Талберга помочь мне избавиться от задания. Ирвинг обычно был на моей стороне, но в тот раз он сказал: "Ларри, он нравится всем остальным на студии, сюжет тоже нравится. Ты единственный, кто против". В конце концов я сдался, как дурак, и сказал себе: "Какого чёрта? Кто я, чтобы считать, что я прав, а все остальные не правы?" Ведь женить бы я ошибся. Такими были мои доводы, и в том, что произошло, я в основном виню себя. Результат мог быть другим, если бы я доверял собственному суждению и не позволял им давать мне неподходящие роли. Я даже не могу утверждать, что не понимал ошибочности этих ролей. Я знал это, когда их делал. Но так или иначе, тротуары Нью-Йорка были закончены и смонтированы. На предварительном показе они не вызвали ни смешка, в чем обвинили меня. Я не слишком жалуюсь. По-моему, звезда зарабатывает репутацию, появляясь в хороших фильмах. Следовательно, будет справедливо, если ее обвинят во всех недостатках плохих фильмов, включая те, в которые она была затянута обманом и силой. Потребность в выпивке постоянно возрастала, пока я не начал употреблять больше бутылки в виски в день. Напиваться на ночь, чтобы уснуть, вошло в привычку, и все мои выходные становились пропащими. Такая уж была моя несчастная судьба, что в это же время я ввязался в смехотворный спор с Луисом Б. Майером. Незадолго до предварительного показа кошмарных тротуаров Нью-Йорка я был приглашен на роль талисмана для футбольной команды «Сент-Мэри», одной из лучших в стране, на главную игру сезона с лос-анджелесскими медведями. Приглашение означало, что я смогу сидеть на скамье вместе с игроками. Я разволновался как ребенок и обещал прийти, что бы ни случилось, потоп или конец света. Мне стоило добавить, даже если у Луиса Б. Майера будут на меня другие планы. Я попал бы в точку. Несколько лет мистер Б. Майер доставлял себе удовольствие, устраивая днем по субботам совершенно безвредное но раздражающее надувательство, ссылаясь на необходимость связи с общественностью. Ему нравилось заставлять своих звёзд, а мистер Майер считал нас не кем-нибудь, а именно своими звёздами, разыгрывать фальшивые сцены из фильмов перед небольшими группами заезжих посетителей. Это могла быть команда организаторов культурного досуга из Демоина, съезд торговцев пивом из Линкольна, Небраска. Веселящиеся школьные учителя или члены профсоюзов. Неважно, что за группа и откуда она прибывала. Мистер Майер любил посылать приказы разным бригадам, работающим на студии, и они готовили фальшивые сцены. Это были именно фальшивые сцены, потому что в те ранние звуковые дни шопот записывался на звуковой сцене как боевой клич. За день до великой игры Сент-Мэри Лос-Анджелесские Медведи Мистер Майер распорядился через секретаря, чтобы я был на студии в 2 часа на следующий день и исполнил свой материал перед 60 членами чего-то там. В ответ я передал, что к моему большому сожалению, не смогу прийти. Повесив трубку, я заметил, что наша бригада уже начала монтировать сцену и устанавливать мебель специально для посетителей. Через пару минут последовал ультиматум. Мистер Майер сказал прийти. Не могу, ответил я. В субботу в Сент-Мэри побила Медведей со счётом 14:7. Я наслаждался ролью талисмана, но когда прибыл на студию в понедельник, на моём гримёрном столе лежало письмо. В нём говорилось: "Студия Metro-Goldwyn-Mayer больше не нуждается в ваших услугах". И подпись: "Луис Б. Майер, главный менеджер и вице-президент". Несмотря на то, что мой контракт со студией был действительным ещё несколько месяцев, я не посоветовался с адвокатом. Я снова почувствовал себя слишком потрясённым, больным и раздавленным, чтобы попытаться хоть как-то защитить свои законные права. Конечно, я мог добиться компенсации, даже вопреки тому, что Metro Goldwyn Mayer могла уволить меня за потерянный день на съёмках, что нет пива. Глупо было не добиться этого. Конечно, Но в то время я выпивал больше бутылки виски в день, что не улучшало моих мыслительных процессов и не уменьшало чувства унижения. Вскоре после того, как меня выкинули, я сделал нечто ещё более глупое. У меня была возможность вернуться, и я отказался ею воспользоваться. Дело было так. Пока я работал над одним или двумя последними фильмами, Метро Голдвин-Майер выпускала сказочную звёздную картину Гранд-отель, в которой были заняты почти все великие звёзды. Среди них были Грета Гарбо, Джоан Кроуфорд, Джон и Лайонел Берримор, Уоллис Бири и Джин Хершольд. Однажды режиссёр этого фильма Эдмунд Голдинг послал за мной. Там была одна важная и серьёзная роль, и у него возникло сумасшедшее предположение, что я могу её сыграть. Это была роль человека, который узнал, что умирает. И хочет в последнюю пару месяцев жизни возместить себе все упущенные радости и веселье. Как сделал бы любой актёр на моём месте, я сказал ей, что его предложение вовсе не сумасшедшее. Я был уверен, что справлюсь с такой серьёзной ролью. Почти в каждом моём фильме я взял за правило становиться очень серьёзным в районе четвёртой части, объяснял я. И делал это для абсолютной уверенности, что публика станет сочувствовать мне в оставшееся время. Я советовал ему пересмотреть мои старые фильмы в проекционной, и тогда он всё увидит сам. Я больше ничего не слышал об этом, и, конечно, Лайонел Бэрримор получил роль. Лайонел, как обычно, держался мастерски, хотя я бы сыграл её по-другому. Не говорю лучше, заметьте, просто по-другому. Но даже то, что Голдин рассматривал мою кандидатуру на абсолютно драматическую роль, было комплиментом. К тому же я начал думать о фильме А когда посмотрел его, у меня сложилась одна из лучших пародийных идей в моей жизни, и я рассказал о ней Эдди Сэджвику. Местом действия для пародии на Гранд Отель должен был стать Mills Hotel, пристанище нью-йоркских неудачников, сдававшей свои лучшие комнаты по 50 центов за ночь. Я собирался дать Оливеру Харди роль похотливого помешанного на власти фабриканта, сыгранную в оригинале Уолтером Бири. В нашей версии фабрика Харди производила передние пуговицы для воротничков, и он пытался объединиться со стеном Лоуреллом, выпускавшим задние пуговицы. Полли Морн сыграла бы секретаршу роль Джоан Кроуфорд в оригинале, и я надеялся, что сцен, в которой Оливер Харди сворачивает Полли, станет одним из высших комических достижений десятилетия. В Гранд-отеле у Джина Хершелта Была острая роль гостиничного клерка, обезумевшего от беспокойства, потому что его жена ждала ребёнка. Генри Арметта сыграл бы нашего клерка, но его довело бы до трясучки другое испытание кошка, ожидающая котят. Я знал, что Джимми Дюранты будет совершенен в роли мнимого виконта, сыгранной Джоном Берримором, но вместо ухаживания за грётой Гарба в роли стареющей балерины, он получил бы в объятия Мэри Дреслер. Эдди и я дошли почти до истерики, думая о том, что Мэри сможет сделать в своей первой сцене. В ней она смотрелась в большое зеркало, распахивала горностаевую мантию длиной до колена, открывая фигуру линкор в балетном костюме и тапочках длиной полтора фута, и ворчала. «Похоже, я становлюсь слишком старой для танцев, и боюсь, что моя публика больше меня не захочет». Я сам получил бы роль Лайонела Берримора, с небольшими изменениями, конечно. Врач в враковой сцене объявил бы, что я страдаю от икоты, и мне осталось 30 или 40 лет жизни. Всего 30 или 40? воскликнул бы я. Значит, нельзя терять ни минуты. И приказываю немедленно отправить в свой номер шампанское и икру, танцовщиц и цыганский оркестр. Пусть они покажут эту пародию на Гранд Отель через 6 месяцев после выхода их большой картины, говорил я Сэджвику. И готов спорить на Метро Голдвин-Майер с кем угодно и на что угодно, от Форда до Кадиллака, что моя шутка обставит их звёздный фильм. Мы также обсудили преимущества. Можно было использовать многие декорации из Гранд Отеля, и большинство актёров были в контрактных списках Метро Голдвин-Майер так что ввести их в строй было бы не трудно и недорого. Я добавил, что даже воспользуюсь их сценарием. Однажды через некоторое время после увольнения с Метро Голдвин-Маер ко мне пришёл Эдди Сэдджвик, ухмыляясь как мальчишка. Он сообщил, что рассказал Ирвин Гуталбергу о моей пародии на Гранд-отель, и Талберг захотел снять её. Он не может её снимать, сказал я. Она не принадлежит ему. Она принадлежит мне. — Ирвинг знает, — ответил Эдди, — и хочет поговорить об этом с тобой. — Где? — В его офисе, конечно. — Я не могу вернуться на метро Голдвинмайер. Талбергу следовало бы знать это. Я не в той форме, чтобы возвращаться. Конечно, это не было моей истинной причиной. Выгнанный таким способом, я решил никогда больше не приходить на студию, пока Луис Б. Майер не пригласит меня. К тому же я действительно был не в форме для возвращения точнее не в настроении но я был дураком и признаю это потому что в критический момент Ирвинг Талберг решил за меня бороться думаю что помимо Нормы Ширр его жены я был его фаворитом среди звёзд Метро Голдвинмайер он ценил мою работу выше чем Бэри Морф Гарбо Кроуфорд и Микки Руни всё могло получиться иначе если бы я вернулся Съёмки фильма, который я стремился сделать, помогли бы мне бросить пить и восстановить мою репутацию человека, чьё единственное занятие смешить людей. Эдди Сэдджвик, как любой успешный режиссёр, был мастером убеждать. И всё же, в тот день он не смог уговорить меня сделать разумную вещь и унизиться. Так что ничего не получилось из той яркой затеи. А если бы получилось, я думаю, что выиграл бы пари на что угодно от Форда до Кадиллака. И наша пародия обошла бы оригинал, хотя Гранд-отель собрал для Метро Голдвинмайер миллионы в 1932 году. А это был год, когда весь мир гадал, сможет ли она снова подняться на ноги в экономическом плане. Увольнение с Метро Голдвинмайер испортило мои отношения с другими крупными студиями. Похоже, ни одной из них я не был нужен. Не знаю, какие дикие слухи ходили о моём алкоголизме и ненадёжности. Но в этом плотно спаянном городе одной индустрии тогда было семь крупных киностудий, и все они могли потратить на фильм столько денег, сколько требовали мои комедии. Никаких предложений не поступило от остальных шести: Paramount, Fox, Columbia, Warner Brothers, Universal и RKO. Я ликовал, получив предложение из Флориды, где Микки Нилсон недавно снял фильм под названием Хлоя. И хотел следующий сделать со мной. Лью Липтон, комедийный сценарист, раньше работавший со мной, был вместе с Ниланом, и это ещё больше придало мне уверенности. Мне собирались платить ту же ставку, что на Метро Голдвин-Майер, 3.000 в неделю. Финансирование поддерживалось группой распространителей Кока-Колы и другими бизнесменами. Они надеялись сделать из Флориды центр кинопроизводства. Я был в радужном настроении, вылетев в Сант-Пидерсберг, где Ниллан и Илью Липтон встретили мой самолёт. Расстояние в 3000 миль от сцены моих тяжёлых поражений действовало ободряюще. Я намеревался бросить пьянство, сделать большую работу и показать всем, что был кем угодно, только не конченным человеком. Во Флориду я прибыл весной 1933 года, как раз когда жара начала отправлять туристов домой. У нас был вполне разумный сценарий, и мы мгновенно были готовы приступить к съёмке. Но погода лишила нас этой возможности. Я так говорю даже после съёмок в горизонской пустыне, где жара почти такая же тягостная. Но в Орезоне, сухой воздух, в пропитанной влагой Флориде одного льда на камере не было достаточно, чтобы эмульсия не стекала с плёнки. Нам приходилось ставить по сторонам от камеры постоянно включенные вентиляторы с холодным воздухом. Там стояла такая жара, что Молли О'Дэй, главная актриса, не могла удержать грим на лице. И все же мы могли бы справиться, если бы не насекомые. Они просто доконали нас. Стрекозы, москиты, у которых, казалось, были зубы, с жужжанием роились между актерами и камерой. Нилан не мог получить чистый кадр даже с вентиляторами, работавшими на полную мощность. Ничто не обескураживало наших оптимистичных спонсоров. Но я сказал им правду, когда убедился, что они просто выбрасывают свои деньги на ветер, пытаясь создать здесь полноценную киноиндустрию. Среди прочего, я указал им, что им придётся годами нести дополнительные расходы на перевозку всего необходимого, от костюмов до актёров из Нью-Йорка. Они выслушали расплатились и освободили меня от работы. Проект был широко разрекламирован, и всё, что я получил пара недельных зарплат и ещё один провал в дополнение к своей репутации. Два худших года в моей жизни были с 1933 по 1935. Вернувшись из Флориды, я ушёл в беспросветный запой. И вскоре получил тяжёлый вариант делириум тременс. Не знаю, зачем я сказал тяжёлый вариант, ведь мне никогда не приходилось слышать о лёгком варианте белой горячки. Муж Луэлы Парсонс, покойный доктор Гарри Мартин, бывший моим давним другом, послал меня на источники Эрохед для повторного протрезвления и лечения в серных пещерах. Меня сопровождали его помощники: молодой врач и медсестра Когда мы вернулись, доктора Мартина не удовлетворило моё состояние, и он велел медсестре остаться со мной ещё на пару недель для уверенности, что я усвою лечение. Ей было приказано давать мне разумные дозы виски, чтобы я не психовал, и делать инъекции снотворного. Я жил в маленьком бунгало в Калвер-Сити. Это было довольно спокойное место, заднее крыльцо выходило на весёлые гольфовые поля Калифорнийского загородного клуба, но меня оно не успокаивало. Близость к студии, из которой меня выгнали пинком, раздражала и наводила на тягостные мысли. Я смог прожить там только одну неделю, а затем сказал медсестре, что хочу уехать в Мексику. Она запротестовала, что приказ доктора Мартина требует её присутствия рядом со мной, и тогда я сказал, что мы можем поехать вместе. Я сбежал в Мексику, но, конечно, это ничего не решило. Помимо всего прочего, что там случилось, Был ещё один брак, получивший всемирную огласку, потому что не прошло и года с тех пор, как закончилось временное постановление моей первой жены. Когда время прошло, состоялась другая свадебная церемония в Винтуре, Калифорния. Мой второй брак не продержался долго, и это лучшее, что я о нём помню. В течение двух скверных лет я делал полнометражные фильмы в Мексике, Англии и Франции. Ни один из них не получился, потому что ни в одной из этих трёх стран у продюсеров не хватало денег на качественное производство. Прошли те дни, когда публика ходила на фильмы с плохими декорациями, операторской работой и в целом убого сделанные. Между профессиональными неудачами я пил как сапожник. Однажды меня забрали в больницу в смирительной рубашке, и два раза я проходил исцеление килли. Вкратце опишу это исцеление, хоть и без большого удовольствия. Оно начинается с 3 дней, в течение которых доктора и медсёстры только и делают, что вливают в тебя спиртное каждые полчаса. Я отвечаю за то, чтобы ни один пьяница, прочитавший эту книгу, не был дезориентирован и не бросился бы в ближайшую больницу за бесплатными напитками. Ты получаешь любимое поилo. Всё правильно. Но не два раза подряд. Напротив, Тебя начинают накачивать виски джином, ромом, бренди, вином и так по кругу, пока снова не вернутся к виски. Нечего говорить, Бахус в тебе возмущается и бунтует задолго до окончания трёхдневного питейного марафона. Ты умоляешь: "О, нет, заберите, пожалуйста". Но всё, что получаешь в ответ от барменов в белых халатах дружескую улыбку. "Пожалуйста, унесите", повторяешь ты, У меня болит желудок. Ну ещё одну, говорят они, потому что намереваются так усилить боль в твоём желудке, чтобы она стала незабываемой. И раз ты слабак, ты берёшь ещё одну, как делал раньше в тысяче баров. Исцеление кили, наверное, творило чудеса с некоторыми алкоголиками. Но мне оно совсем не помогло в первый раз. Выйдя из клиники, я мог придумать слишком много оправданий для выпивки. Внук знакомого бокалейщика справлял день рождения, или я должен был отметить старый добрый день святого Свидина, инаугурацию Рези Форда Бэхейза или какие-нибудь другие важные события. Пройдя лечение второй раз, я был отвезен домой и сразу же отправился погулять на гольфовое поле. Я обошел все 18 лунок, И достигнув здания клуба, прошёл в бар и заказал два манхэттена. Я выпил их один за другим. Они не только были хороши на вкус. После них мне уже не захотелось пить. Это было в 1935 году, и доказав себе, что я могу пить, а могу и отказаться, я не выпил ни капли виски или другого спиртного в следующие 5 лет.